Наши разногласия. Наши разногласия по вопросу о профсоюзах не лежат в области принципиальной оценки профсоюзов. Цитируемые нередко Троцким известные пункты нашей программы о роли профсоюзов и резолюции IX съезда партии о профсоюзах остаются и останутся в силе. Примечание: имеются в виду программы РКПБ, принятая восьмым съездом партии, раздел в области экономической и резолюция девятого съезда РКПБ по вопросу о профессиональных союзах и их организации. Смотрите в ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК, часть 1, 1941 год, страницы с 289 по 291 и страницы с 337 по 340. Никто не спорит, что профсоюзы и органы хозяйство должны проникать и будут проникать друг друга взаимно сращивание. Никто не спорит, что настоящий момент хозяйственного возрождения страны диктует постепенное превращение пока ещё на словах только производственных союзов в союзы действительно производственные, способные поставить на ноги основные отрасли нашей промышленности. Короче, наши разногласия не принципиальные разногласия. столь же мало касаются наши разногласия вопроса о необходимости трудовой дисциплины в профсоюзах и в рабочем классе вообще. Разговоры о том, что одна часть нашей партии выпускает из рук вожжи и предоставляет массы и грести стихийных сил, являются результатом недомыслия. Руководящая роль партийных элементов внутри профсоюзов и профсоюзов внутри рабочего класса остаётся неоспоримой истиной. Ещё меньше касаются наше разногласие вопроса о составе цехов союзов и ВЦСПС с точки зрения качества. Все сходятся в том, что состав этих учреждений далеко не идеален, что союзы опустошены рядом военных и иных мобилизаций, что союзам надо вернуть их старых работников, влить новых, нужно предоставить им технические средства и прочее. Нет, не в этой области лежат наши разногласия. Часть первая. два метода подхода к рабочим массам. Наши разногласия лежат в области вопросов о способах укрепления трудовой дисциплины в рабочем классе, о методах подхода к рабочим массам, вовлекаемым в дело возрождения промышленности, о путях превращения нынешних слабых профсоюзов в союзы мощные, действительно производственные, способные возродить нашу промышленность. Существуют два метода метод принуждения, военный метод, и метод убеждения, профсоюзный метод. Первый метод отнюдь не исключает элементов убеждения, но элементы убеждения подчинены здесь требованиям метода принуждения и составляют для него подсобное средство. Второй метод в свою очередь не исключает элементов принуждения, но элементы принуждения подчинены здесь требованиям метода убеждения и составляют для него подсобное средство. смешивать эти два метода также непозволительно, как непозволительно сваливать в одну кучу армию и рабочий класс. Одна группа партийных работников во главе с Троцким, упоённая успехами военных методов в армейской среде, полагает, что можно и нужно пересадить эти методы в рабочую среду, в профсоюзы для того, чтобы достичь таких же успехов в деле укрепления союзов, в деле возрождения промышленности. Но эта группа забывает, что армия и рабочий класс представляют две различные среды, что метод, пригодный для армии, может оказаться непригодным, вредным для рабочего класса и его профсоюзов. Армия не есть однородная величина, она состоит из двух основных социальных групп крестьян и рабочих, из коих первые преобладают над вторыми в несколько раз. обосновывая необходимость преимущественного применения в армии методов принуждения, восьмой съезд партии исходил из того, что армия наша состоит главным образом из крестьян, что крестьяне не пойдут бороться за социализм, что их можно и нужно заставлять бороться за социализм, применяя методы принуждения. Примечание: А восьмом съезде РКПБ и его решениях по военному и другим вопросам, смотрите История ВКПБ. Краткий курс. Страницы с 222 по 225, и ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК. Часть 1. 1941 год. Страницы с 280 по 313. Сталин выступал на восьмом съезде РКПБ с речью по военному вопросу. Смотрите сочинение, том 4, страницы с 249 по 250. И участвовал в военной комиссии, созданной съездом для выработки резолюции по военному вопросу. Отсюда выросли такие чисто военные способы воздействия, как система комиссаров с политотделами, рефтрибуналы, дисциплинарные взыскания, сплошное назначенство и так далее. Противоположности армии рабочий класс представляет однородную социальную среду, предрасположенную в силу экономического положения к социализму, легко поддающуюся коммунистической агитации, добровольно организующуюся в профсоюзы и составляющую, в виду всего этого, основу соцаветского государства. Неудивительно поэтому, что преобладающее применение методов убеждения легло в основу практической работы наших производственных профсоюзов. Отсюда выросли такие чисто профсоюзные методы воздействия, как разъяснение, массовая пропаганда, развитие инициативы и самодеятельности рабочих масс, выборность и так далее. Ошибка Троцкого состоит в том, что он недооценивает разницу между армией и рабочим классом, ставит на одну доску военные организации и профсоюзы, пытается должно быть по инерции перенести военные методы из армии в профсоюзы, в рабочий класс. Голое противопоставление, говорит Троцкий в одном из документов военных методов, приказ Скара, профессионалистским методом, разъяснение пропаганда самодеятельность представляет собой проявление кауцкиански-меньшевистские эсэровских предрассудков. Само противопоставление трудовой и военной организации в рабочем государстве представляет собой позорную капитуляцию перед кауцкианством. Так говорит Троцкий. Если отвлечься от ненужной словесности о кауцкианстве, меньшевизме и прочем, то ясно, что Троцкий не понял разницы между рабочими и военными организациями, не понял, что противопоставление военных методов методам демократическим, профсоюзным в момент ликвидации войны и возрождения промышленности необходимо, неизбежно, что в виду этого перенесение военных методов в профсоюзы ошибочно, вредно. Это непонимание легло в основу вышедших недавно полемических брошюр Троцкого о профсоюзах. В этом непонимании источник ошибок Троцкого. Часть вторая. Демократизм сознательный и демократизм вынужденный. Иные думают, что разговоры о демократизме в профсоюзах есть пустая декламация, мода, вызванная некоторыми явлениями внутри партийной жизни, что со временем болтовня о демократизме надоест, и всё пойдёт по-старому. Другие полагают, что демократизм в профсоюзах есть в сущности уступка, вынужденная уступка требованиям рабочих, что тут мы имеем дело скорее с дипломатией, чем с настоящим подлинным делом. Нечего и говорить, что и те, и другие товарищи глубоко ошибаются. Демократизм в профсоюзах, то есть то, что принято называть нормальными методами пролетарской демократии внутри союзов, есть присущий массовым рабочим организациям сознательный демократизм, предполагающий сознание необходимости и полезности систематического применения методов убеждения к миллионам рабочих масс, организуемых в профсоюзы. Без такого сознания демократизм превращается в пустой звук. Пока была война, и опасность стояла у ворот, призывы наших организаций на помощь фронту встречали живой отклик рабочих, ибо опасность гибели была слишком осязательна, ибо опасность эта имела совершенно конкретную и для всех очевидную форму в виде армий Колчака, Юденича, Деникина, Пилсудского, Врангеля, двигавшихся вперёд и восстанавливавших власть помещиков и капиталистов. Тогда поднять массы было не трудно. Но теперь, когда военная опасность устранена, а новая опасность, опасность хозяйственная, хозяйственная разруха, далеко не так осязательна для масс, поднять широкие массы одними лишь призывами нельзя. Конечно, недостаток хлеба и мануфактуры чувствуется всеми, но, во-первых, люди всё же изворачиваются и так или иначе находят себе и хлеб, и мануфактуру, ввиду чего опасность бесхлебья и безтоварья далеко не так подстёгивает массы, как подстёгивала их опасность военная. Во-вторых, никто не станет утверждать, что хозяйственная опасность, недостаток паровозов, машин для сельского хозяйства, текстильных фабрик, металлургических заводов, недостаток оборудования для электростанций и прочее, столь же реальна для сознания масс, как военная опасность в недавнем прошлом. для того, чтобы двинуть миллионы рабочего класса против хозяйственной разрухи, необходимо поднять инициативу, сознательность, самодеятельность широких масс. Необходимо убедить их на конкретных фактах, что хозяйственная разруха представляет столь же реальную и смертельную опасность, какую представляла вчера опасность военная. Необходимо вовлечь миллионы рабочих в дело возрождения производства через демократически построенные профсоюзы. Только таким образом можно превратить борьбу хозяйственных органов с хозяйственной разрухой в кровное дело всего рабочего класса. Без этого невозможно победить на хозяйственном фронте. Короче, демократизм сознательный, метод пролетарской демократии внутри союзов является единственно правильным методом производственных профсоюзов. С этим демократизмом не имеет ничего общего демократизм вынужденный. Читая брошюру Троцкого Роль и задачи профсоюзов, можно подумать, что Троцкий в сущности тоже за демократический метод. На этом основании некоторые товарищи думают, что вопрос о методах работы профсоюзов не есть предмет наших разногласий. Но это совершенно неверно, ибо демократизм Троцкого есть вынужденный, половинчатый, беспринципный и как таковой лишь дополняет военно-бюрократический метод, непригодный для профсоюзов. Судите сами. В начале ноября 1920 года ЦК постановляет, а коммунистическая фракция пятой Всероссийской конференции профсоюзов проводит решение, что необходима самая энергичная и планомерная борьба с вырождением централизма и милитаризованных форм работы в бюрократизм, самодурство, казёнщину и мелочную опеку над профсоюзами, что и для ЦКТРАН, ЦК транспортных рабочих, руководимый Троцким, время специфических методов управления во имя ка В которых был создан глав политкуть, вызванных особыми условиями, начинает проходить. Что в виду этого, коммунистическая фракция конференции рекомендует Цектрану усилить и развить нормальные методы пролетарской демократии внутри союза, обязывая Цектран к тому, чтобы он принял деятельное участие в общей работе ВЦСПС, входя в его состав на одинаковых с другими союзными объединениями правах. Смотрите Правда 255-й номер. Но Троцкий и Цектран, несмотря на это постановление, весь ноябрь месяц продолжают вести старую полубюрократическую, полувоенную линию, по-старому опираясь на Главполитпуть и Главполитвод, пытаясь перетряхнуть, взорвать ВЦСПС, отстаивая привилегированное положение Цектрана в ряду других профессиональных объединений. Более того, письмечлинам по Людбюро ЦК от 30 ноября Троцкий столь же неожиданно заявляет, что главполлитвод в ближайшие 2-3 месяца ни в каком случае не может быть ещё расформирован. И что же через 6 дней после этого письма 7 декабря тот же Троцкий столь же неожиданно голосует в ЦК за то, чтобы немедленно упразднить главполитпут и главполитвот с передачей всех их сил и средств профорганизации на началах нормального демократизма И голосует он за это в числе 8 членов ЦК против 7 его членов, считающих упразднение этих учреждений уже недостаточным и требующих, кроме того, изменения нынешнего состава ЦК Трана. Чтобы спасти нынешний состав ЦК Трана, Троцкий голосует за упразднение политических главков в ЦК Тране. Что изменилось за эти 6 дней? Может быть, железнодорожники и водники выросли за эти 6 дней до того, что главполитпуть и главполитвод перестали быть для них необходимыми? Или, может быть, за этот короткий период произошло важное изменение во внутренней или внешней политической обстановке? Конечно, нет. Дело в том, что водники решительно потребовали от Цекрана упразднения политических главков и изменения состава Цекрана и групп по Троцкому, боясь провала и желая по крайней мере сохранить старый состав Цекрана, вынуждены была отступить, пойти на частичные уступки, никого впрочем не удовлетворившие. Таковы факты. Едва ли нужно доказывать, что этот вынужденный половинчатый, беспринципный демократизм не имеет ничего общего с теми нормальными методами пролетарской демократии внутри союзов, которые рекомендовал ЦК партии ещё в начале ноября и которые так необходимы для возрождения наших производственных профсоюзов. В своём заключительном слове на дискуссионном собрании коммунистической фракции съезда советов Троцкий протестовал против внесения политического элемента в споры о профсоюзах, утверждая, что политика тут ни причём. Примечание. Имеется в виду объединённое заседание фракции РКПБ VIII съезда советов ВКСПС и МГСПС, происходившее 30 декабря 1920 года. следует заявить, что Троцкий тут не прав в корне. И два ли нужно доказывать, что в рабоче-крестьянском государстве ни одно важное решение, имеющее общегосударственное значение, особенно если оно касается непосредственно рабочего класса, не может быть проведено без того, чтобы не отразилось оно так или иначе на политическом состоянии страны. И вообще смешно и несерьёзно отделять политику от экономики. Но именно поэтому необходимо, чтобы каждое такое решение предварительно расценивалось из политической точки зрения. Судите сами. Можно считать теперь доказанным, что методы Цектрана, руководимого Троцким, осуждены самой практикой Цектрана. руководя от цетраном и воздействуя через цетран на другие союзы, троцкий хотел достичь оживления и возрождения союзов, вовлечения рабочих в дело возрождения промышленности. Чего же он достиг на деле? Конфликта с большинством коммунистов внутри профсоюзов, конфликта большинства профсоюзов с цетраном, фактического раскола цетрана, озлобления профессионально организованных рабочих низов против комиссаров. иначе говоря, не только возрождение союзов не получилось, но даже сам цектран стал разлагаться. Несомненно, что если бы методы цектрана были перенесены и в другие союзы, там получилась бы такая же картина конфликтов, раскола и разложения. В результате мы имели бы разброд и раскол в рабочем классе. Может ли политическая партия рабочего класса пройти мимо этих фактов? Можно ли утверждать, что для политического состояния нашей страны безразлично, имеем ли мы дело с сплочённым, единым профсоюзом рабочего класса или с расколотым на разные враждебные друг другу группы? Можно ли говорить, что в деле оценки методов подхода к массам политический момент не должен играть никакой роли, что политика тут ни причём? Ясно, что нет. РСФСР и союзные с ней республики имеют теперь около 140 млн населения. Из них 80% крестьяне. Для того, чтобы править такой страной, необходимо иметь на стороне советской власти прочное доверие рабочего класса, ибо только через рабочий класс и силами рабочего класса можно руководить такой страной. Но для того, чтобы сохранить и укрепить доверие большинства рабочих, нужно систематически развивать сознательность, самодеятельность, инициативу рабочего класса. Нужно систематически воспитывать рабочий класс в духе коммунизма, организуя его в профсоюзы, вовлекая его в дело строительства коммунистического хозяйства. Осуществить эту задачу методами принуждения и перетряхивания союзов сверху очевидно нельзя, ибо эти методы раскалывают рабочий класс, цектран и порождают недоверие к советской власти. Кроме того, не трудно понять, что методами принуждения вообще говоря, немыслимо развить несознательность масс, недоверие их к советской власти. Ясно, что только нормальными методами пролетарской демократии внутри союзов, только методами убеждения можно будет осуществить задачу сплочения рабочего класса, поднятия его самодеятельности и упрочения его доверия к советской власти, доверия столь необходимого теперь для того, чтобы поднять страну на борьбу с хозяйственной разрухой. Как видите, политика говорит тоже за методы убеждения. 5 января 1921 года. Правда, 12 номер. 19 января 1921 года. Подпись Иосиф Сталин.